Глава 14. Все слова застряли у Беатрис в горле. «Попались». Они попались, и невозможно скрыть то, что тут происходило. Ибо для магического взгляда посвященного круг, в котором они стояли, сиял подобно небесным звездам. Беатрис замерла, Наблюдая, как и Анта, сцепив руки за спиной, приближается и идет по кругу, озаренному свечами. При каждом шаге пыль взвивалась в воздуху его ног. Он стирал круг умело, что свидетельствовало о его подготовке. Наконец, Избетта яростно взмахнула руками. Убирайся, Ант! Я в неподобающем виде. Беатрис подошла к корзине и взяла корсет подруги. «Дай нам минуту». Но и Антони обратил на ее слова никакого внимания, сосредоточившись на уничтоженном им магическом круге. Он нахмурился. «Призыв. Вы вызывали духа, верно?» Избетта скрестила руки на груди. Только скажи что-нибудь, клянусь я. То есть верно, ровным тоном произнес Ианте. Да, подтвердила Беатрис. Эсбетта повернулась и бросила на нее раздраженный взгляд, но Беатрис на это не обратила внимания. Дух изгнан, все кончено. Ложь пролетела под куполом святилища таким же эхом, как и все остальные слова. А Беатрис принялась сосредоточенно ковыряться в шнуровке корсета подруги. Если Ианта выяснит, что дух еще в Избетте, он придет в ярость. Он вырвет его из груди сестры, и сделка Бетты будет разорвана. Барт ни в кого не влюбится. Но сейчас Избетта должна была держать себя в руках и сохранять спокойствие. У духа уже Один раз получилось ее одолеть. И Анте никогда не должен узнать, что они натворили. «Я предупреждал тебя», — сказал Ианты. «Это опасно. Все должно закончиться». «Не тебе указывать нам, что делать». Избетта подняла руки и позволила Беатрис надеть на нее корсет. «Ты можешь сказать отцу. Можешь доложить о нас, но не можешь...» Не будь дурехой, Иси, сказала Анте. До сих пор тебе везло, но духа нужно крепко держать в узде. Когда мы проходим испытание розы и заключаем первую сделку, мы подвергаем себя опасности. Если мы совершим ошибку, если как-то напортачим, нам конец. Беатрис сглотнула. Они были на грани катастрофы. Ее шея все еще болела, наверное, там синяки. Но ведь ты можешь вернуть себе власть, возразила из Бетта. Даже если ошибся, можешь снова взять все в свои руки, Беатрис помалкивала. Ведь скажи, она хоть что-нибудь тут же все и выложит. Она принялась сосредоточенно завязывать корсет из Бетты, рассматривая искусную строчку вокруг отверстий для шнурков. «Если повезет», — сказала Ианте, — «чья это была идея? Заявиться сюда и баловаться с духами?» «Моя», — ответила Избетта. «Я хотела посоветоваться с духом насчет завтрашних скачек». «Ты сотворила круг и вызвала духа, чтобы он предсказал тебе будущее? Пренебрегла ради этого опасностью?» «Да», — соврала Избетта. Завтра нас ждут потрясения, и до заката только об этом и будут говорить. Такое предсказать несложно. Большие скопления молодежи всегда грозили суматохой. Потому и Анте воспринял эту новость с должным недоверием. Чтобы предсказать подобное, ты в духе не нуждаешься. Я не говорила, что нас устроил результат, фыркнула Избетта. «Избетта». И Анты повернулся к Беатрис. «Моя сестра и тебя в это втянула». «Это несправедливо?» Беатрис стала стягивать шнуровку. «Я пошла на это по доброй воле». «Но ты бы не позволила ей делать что-то опасное в одиночку. Я хорошо тебя знаю, ты не такая. скажи ко мне вот что». «Почему вы бросили меня на Пейнт-стрит?» «Картина была ужасная», — ответила Избетта. «Я не хочу такой свадьбы, не хочу!» Беатрис спрятала глаза. Все это совершенно бессмысленно. Что Избетта ужасно расстроилась и убежала, а потом принялась расспрашивать духа о завтрашних скачках. И Анто прочтет все у нее по лицу, и тогда все будет кончено. Знаю. Сказала Ианта, «Я пытаюсь помочь. Поверь, я сделаю все возможное, чтобы облегчить твою участь». «Пожалуйста, пообещай больше не баловаться призывом. Это гораздо опаснее, чем ты думаешь». «Такого обещания я не дам», — ответила Избетта. «Я не могу». «И что ты будешь делать?» Они уставились друг на друга, а Беатрис затаила дыхание. И Анте плотно сжал губы а потом возмущенно всплеснул руками если ты не справишься рядом не будет никого кто мог бы прийти на помощь если все пойдет наперекосяк тебя сожгут при первых же языках пламени дух покинет твое тело бросив тебя умирать в одиночестве ты это понимаешь я справлюсь Избетта шагнула к брату едва не вырвав у Беатрис из рук шнуровку. «Помоги мне! Не стой тут и не разглагольствуй о том, что мне грозит опасность. Я уже в опасности!» «Довольно. Я отвезу мисс Клейборн домой, и это последний раз, когда вы видитесь наедине». «Значит, ты нам поможешь?» — спросила Избетта. Иси, Возможно, мне лучше поехать с кучером». Беатрис затянула шнуровку и из Бетта выдохнула, позволяя корсету ограничить ей доступ воздуха. «То есть, если вам нужно еще поговорить...» «Я отвезу тебя сам», — сказала Анте, «И я серьезно. Больше никаких встреч вдвоем. Все кончено». «Я не могу выйти за Барда Шелдона. Я пойду на все, чтобы этого избежать. На все!» ты не способна заключить великую сделку сказала анте тебе неизвестен ритуал у тебя нет времени его изучить и шанса тебе не предоставится я велю домоправительнице, чтобы она отправляла к вам с мисс клейборн камеристку когда меня нет и анте голос из Бетты оборвался не поступай так со мной я не хочу смотреть как ты умираешь отрезал Анте. И не буду. Беатрис подала из Бетти платье. Та прижала к себе корсаж, чтобы Беатрис его закрепила. Так не смотри, как я выхожу за мужчину, который будет изо дня в день держать меня в ожерелье, чтобы я рожала ему детей. Не оставляй меня в стране, которая лишит меня состояния имущества и моих прав, просто потому что я женщина. И ради чего? Разве у нас мало денег? Или мало власти? Неужели я должна сгинуть в родах ради Империи Матери?» И Анте замер. На лице его вдруг отразилось понимание. «У тебя будут лучшие доктора. Лучшие, что есть в Ландросе, обещаю. Если ты колеблешься из-за этого...» «Дело в том, чего я хочу и чего нет», — сказала Избетта. «Я хочу свободы». И не хочу выходить замуж ни за Барда Шелдона, ни за кого бы то ни было. Я хочу продолжить изучать магию и никогда, никогда не хочу вынашивать ребенка. Но никого не волнуют мои желания, кроме Беатрис. И Анты бросил на нее взгляд, и у Беатрис тревожно заныло в груди. Меня они волнуют, сказала Ианте. Так сделай что-нибудь, помоги мне. Я помогу тебе. Я стараюсь изо всех сил. Но ты никак не помогаешь мне добиться того, чего я хочу. Я больше не могу позволить себе баловаться высшей магией. Это слишком опасно. К тому же не выход. И Ант покачал головой, когда Избета безмолвно запротестовала. Я отвезу мисс Клейборн домой. Вопрос закрыт. Он протянул Беатрис руку. Молча бросив последний взгляд на подругу, Она позволила Ианте себя увести. Не найдя, о чем завести разговор, Беатрис безмолвствовала. Пара черных скакунов с отливающей блеском шкуры перешла на рысь. Беатрис положила руки на колени и глазела на дорогу, старательно храня безразличное выражение лица. Заходящее солнце согревало им спины, И бросала вперед длинные тени. Беатрис смотрела, как они растягиваются по дороге, в торе ее собственным мыслям. Их поймали, им пришлось солгать. Ианта запретил сестре заниматься магией, но все равно нужно отыскать способ. Если избетта не отдаст Беатрис гримуар, где описан ритуал призыва Великого Духа. Они не продвинутся дальше вызовом малых духов и их мелких слуг. Если их опять поймают, этого хватит, чтобы заковать и из беттого жерелья до конца жизни. Но недостаточно, чтобы вырваться на свободу, как бы гениальны они ни были. Необходимо найти способ обойти запреты Анты. Времени ни у одной из них больше не осталось. Она украдкой посмотрела на Янты. Он знал, что она успешно вызывала малого духа. И отнесся снисходительно. Он хотел дать ей возможность свободно пользоваться магией. Он считал, что рождение детей можно планировать. Лучше Янты не найти. Даже если бы это означало потерять шанс заключить великую сделку. Этот брак спасет Клейборнов разве стоит воротить нос разве не лучше выбрать его мудрого щедрого и доброго ведь любой другой мужчина заставит ее носить защитное ожерелье прозябая в тусклом ничто и Анте лучше всех кого только можно желать и сразу со всеми этими тайнами и риском будет покончено но у СБ ты такого мужчины нет ей грозило... Ничто иное, как полное уничтожение ее мечтаний. Беатрис не могла сдаться. Не могла бросить из Бетту на произвол судьбы. Они должны отыскать способ. И Анте посмотрел на нее в полоборота, и Беатрис от его вида охватила тоска. «Я хочу у тебя кое-что спросить». «Да, пожалуйста». «Это не совсем дозволительный вопрос». «Я никому не расскажу», — пообещала Беатрис. Он отвел взгляд. На лице у него промелькнуло смущение. «Моя сестра боится брачного ложа?» Беатрис моргнула от неожиданности. «И правда, вопрос не совсем дозволительный. Но, по правде говоря, я не знаю». Плечи и анты опустились. «Потому что если дело в этом...» «Не только в этом», — вздохнула Беатрис. «Нельзя вот так просто взять и выдать ее замуж». И Анте широко повел рукой, будто охватывая весь мир. «Но все женщины это делают. Выходят замуж, рожают детей. В этом смысл брака». «И все время мы умираем, давая детям жизнь», — ответила Беатрис. «А вдруг она вообще не хочет иметь детей?» И Анты фыркнул. «Но ведь это... так естественно?» Напустилась на него Беатрис. Он замолчал и хмуро уставился на что-то за плечом Беатрис. «Ты пытаешься сказать, что не хочешь детей? Поэтому ты рискуешь жизнью в погоне за магией». «Я этого не говорила», — возразила Беатрис. Но если я всю жизнь буду заниматься тем, чем хочу, я не смогу иметь детей. Какой муж станет мириться с подобным? Может быть, ты?» И Анте отвел взгляд. Беатрис сложила на груди руки. «Ну вот видишь. Но ты не получишь то, чего хочешь. Для этого тебе нужна поддержка ордена. Нужен наставник, обучение». Я не смогу этого добиться. У меня нет возможности пройти обучение, — отрезала Беатрис. Единственный выход — пытаться в одиночку. Я не в силах просто смотреть, как ты себя уничтожаешь, Беатрис. И Анта покачал головой и отвернулся. Я не могу помочь ни тебе, ни из Бетти. Посмотри правде в глаза. Вы не можете получить то, о чем мечтаете. А если все же могу? спросила она что если бы я знала таинство что если бы я умела призывать великих духов если бы у меня все получилось сейчас не время фантазировать и загадывать загадки нужно остановиться пока еще не поздно сказала анте к таинству даже я пока не готов хотя тренировался годами имея лучших наставников поддержку ордена и связь с малым духом по имени Фандари. Если ты попытаешься это сделать, то умрёшь. Но сначала дух овладеет тобой и уничтожит твою семью. «Думаешь, я не боюсь?» — спросила Беатрис. «Думаешь, я считаю себя непобедимой? Я не знаю, получится ли у меня. Не знаю, стоит ли пытаться». «Ты не должна даже пытаться», — крикнула Анте. Лошади рванули галопом, и он успокоил их, чтобы они снова сбавили шаг. «Беатрис, пожалуйста, я понимаю, что ты добилась впечатляющих успехов. Будь ты мужчиной, то стала бы посвященной розы. Беатрис не желала слушать, как все изменилось бы быть она мужчиной. Быть мужчиной она не хотела. Она хотела быть чародейкой. «Но я не мужчина?» Дело не в том, будто я не считаю, что ты не способна на большее из-за твоего пола, но в другом мире. А я живу в этом, отрезала она. Нет смысла мечтать родиться под другими звездами. Мне нужно выбирать, как поступить здесь. И что же ты выберешь, Беатрис? Вспомнишь ли ты при этом о тех, кто тебя любит? Я думаю о своей семье каждый день. Беатрис сжала кулаки. Ладони ее под перчатками взмокли от пота. «Неужели ты вообразил, что нет? Моя семья оказалась на краю пропасти. Если я их подведу...» «Так не подводи», — сказал Ианте. «Поступи правильно». «Ианте...» Беатрис повернулась к нему и наклонила голову, пряча глаза от солнца. «Пожалуйста, пойми. Хоть я спорила с тобой всю дорогу, Я разрываюсь на части. «Тогда сделай выбор», — сказала Ианте. «Сделай его с присущей тебе мудростью. Пожалуйста». «Я могу последовать твоему совету», — сказала Беатрис, понизив голос. «Или просто сдаться? Смириться с судьбой? Может быть, в конце концов все будет не так уж плохо?» «Разве моя мама несчастлива? А твоя? Разве нет?» Но Избетта не согласится пойти на такой компромисс, как я. Она решительна. Подумай, как помочь сестре. Стоит подумать о том, что ты выберешь, как я буквально застываю. Я могу помешать Избетте заниматься высшей магией, но тебя не в силах остановить. И мысли о том, что может с тобой случиться, Леденит мне кровь. Понимаю. Сомневаюсь в этом. Беатрис, если б я только мог решить за тебя. Но ты не можешь, — ответила она. У тебя есть только три варианта. Рассказать моему отцу о том, чем я занимаюсь, помочь мне или отступить в сторону и позволить самой принять решение. «Что ты выберешь?» И анты молча правил экипажем, внимательно следя за движением на Триумф-стрит, по которой они ехали. «Я не стану рассказывать твоему отцу», — сказал он. «Но ты подвергаешь себе опасности. И я не знаю, как заставить тебя это понять». Беатрис потрогала шею. «Я осознаю риск», — И анты покачал головой. Если это так, ты покончишь с магией. Она осознавала риск. Но теперь они выяснили, как найти тайных чародеек. Хотя им запретили оставаться наедине. Но о том, что им нельзя прокатиться по городу и осмотреть достопримечательности на Торнбэк-стрит, ничего не говорили. Помощь придет. И как раз вовремя и Анте остановил повозку рядом с домом Беатрис. «Мне не нравится с тобой спорить. Но подумай о том, что ты делаешь. Увидимся на весенних скачках». Беатрис кивнула ему и позволила Лакею помочь ей выйти из экипажа. Распахнулась входная дверь, и на пороге появилась Гриет, лицо которой выражало страдание, а из глаз стекли слезы. «Почему ты не вернулась вовремя?» — возмутилась она. «Как ты могла? Половина слуг тебя ищет». «Что?» Но я была с Эсбеттой и Антой, как и говорила. «Предполагалось, что ты вернешься после обеда», — заявила Грет. «Ты должна была приехать и помочь мне выбрать платье для чаепития». «Да что случилось?» — спросила Беатрис, но младшая сестра схватила ее и потащила в глубину дома, шмыгая носом и захлебываясь от рыданий горет потрясла руку Беатрис. «Ты пропустила чаепитие, Пропустила обед. Где ты была?» «В Лаванхаусе», — ответила Беатрис. «Избета уехала домой пораньше, и я...» «Почему ты не прислала записку? Ты не подумала, что мы можем...» «Это все ты виновата!» В ярости прошипела Гарриет. «Всему конец!» «Чему конец? Меня не было всего несколько часов. Я не намеревалась отсутствовать так долго». Но ты должна была предупредить. Ты должна была сообщить нам. И тогда бы я не...» Вдруг ей стало ужасно холодно. «Что бы ты не...» гре воинственно расправила плечи. «Я не знала, что с тобой случилось. Я боялась самого худшего». Беатрис взяла сестру за подбородок и заставила посмотреть ей в глаза. «Что ты натворила?» «Мне пришлось!» — воскликнула та. «Ты улизнула на пляж в одной сорочке! Жульничала в карты! Ты могла поддаться духу и тогда...» «Не могла». Но Беатрис все уже знала. Она поняла это по скорбно опустившимся уголкам рта сестры, потому как та отказывалась смотреть ей в лицо. «И ты с радостью выставила меня виноватой!» Беатриса пустила Гриет и уперла руки в бока. «Ты все рассказала. Не верится, что ты так со мной поступила. Ты такая эгоистка. Никогда не думаешь, что будет с нами, если ты погибнешь. Никогда не думаешь, что делаешь с семьей. Думаю, и я ничем не рисковала. Просто ты хотела обо всем рассказать и рассказала, как только представился шанс». «Ты могла быть одержима!» — прошепела Гриет. «Могла даже...» О, я и произнести это не в силах!» «Хорошо. Довольно я от тебя наслушалась. Как ты могла так со мной поступить? Как?» Беатрис прошла мимо сестры, этой крысы, этой болтливой предательницы, и направилась к двери отцовского кабинета. «Как ей теперь помириться с папой? Заговорит ли он с ней вообще? Посмотрит ли в глаза?» Пожалуйста. Это кричала мать. Так громко, что голос слышался и за запертой дверью. Беатрис подобрала юбки и по каменным плитам коридора прокралась к кабинету. Прижав ухо к деревянной створке, она прислушалась к рыданиям матери. «Это наша дочь! Позволь мне найти ее! Мы должны знать, что случилось! Сними его, Генри, умоляю тебя! Умоляю!» Пальцы Беатрис метнулись к шее. «Мать хотела найти ее с помощью магии. Выходит, она хорошо знала чары, чтобы...» «Что? Она умела колдовать?» «Что ты делаешь?» — влезла Гориэт. «Тссс». Беатрис успокаивающе подняла руку и сильнее прижалась ухом к двери. «Мы не можем так рисковать», — отрезал отец. «А вдруг внутри тебя уже зреет мой сын?» Беатрис вздрогнула. Они все еще пытались зачать сына. Растить мальчика, который мог бы встать во главе Клейборнов, присоединиться к ордену и увеличить состояние семьи с помощью магии и политических связей. Это куда лучше, чем торговать дочерями. Если бы мать родила сына, отец уверился бы, что Беатрис ему не нужна. Она прислушивалась к мольбам матери, и у нее ныло сердце. Отец не был волшебником. Мать предпочла выйти за любимого мужчину, нежели получить призрачный шанс на лучшее будущее. А теперь, из-за того, что она выбрала свою любовь, ей приходится выпрашивать то, чем боги наделили ее при рождении. Будет как в прошлый раз, когда ты отказался спросить духов и отправился в экспедицию за орхидеями. Что, если родится сын, сказал ты? и вложил тысячи в цветы, которые ничего не стоят. Гориэт подошла ближе. Беатрис. Беатрис отмахнулась от нее, будто этим жестом могла заставить явиду сестру исчезнуть. Отец уже снимал с матери ожерелье? Она знала заклинание малого призыва. У Беатрис похолодели руки. Может, отец и любит мать? Может, он и улыбается всякий раз, когда смотрит на нее. Но мама не должна падать перед ним на колени. Она должна иметь возможность отыскать свое дитя с помощью чар. Она — чародейка. Она вынуждена присмыкаться перед невладеющим магией мужчиной. «Прошло шесть недель после твоих регул», — заметил отец. «Я не могу рисковать». Я все равно не смогу его выносить. Никого из них не смогла. Беатрис и Греет мои единственные дети. Мы не можем рисковать с живой дочерью ради сына, которого пока нет». Гориэт бросилась к двери, чтобы послушать, но не рассчитала силы и стукнулась головой о створку. Беатрис вздрогнула от шума и от тишины, которая воцарилась по ту сторону двери. «Гориэт!» — позвал отец. «Открой дверь, будь добра!» Попались. Беатрис сердито посмотрела на сестру, повернула дверную ручку и вошла в кабинет. Мать стояла на коленях, заливаясь слезами, и обнимала отца за талию. На лице отца промелькнуло облегчение, а потом он покраснел от гнева и нахмурился. «Беатрис, где ты была?» Беатрис поспешно присела в реверансе. «В Лаванхаусе. У Эсбетты испортилось настроение, и я поехала с ней, чтобы поддержать. Мне следовало прислать записку, но она была так расстроена». «Ты цела», — пробормотала мать. Она поднялась на ноги и обняла Беатрис, стискивая ее крепче корсета. «Мы не знали, что с тобой произошло. Может, ты была ранена или заблудилась?» Или убежала после того, как узнала всю правду об ожерелье? Я здесь, матушка. Я не намеревалась отсутствовать долго, просто так случилось. В кабинет проскользнула Греет. Все хорошо. Беатрис цела, пожалуйста, не наказывайте ее. Греет, строго сказал отец, выйди и закрой дверь. Но папа, все в порядке. Я была не права, пожалуйста, не надо. Закрой дверь, повторил он. Грет ушла. Дверь захлопнулась. Отец стал по другую сторону стола и молча взирал на Беатрис. Та пыталась подобрать верные слова, но как тут объяснишь? Папа, я. Сегодня мне нанес визит Лорд Гордон, чтобы выплатить свой долг. И долг из Бетты Лаван. А когда ты не вернулась домой, греет сказала нечто такое. Не верится, что это касается моей дочери. Беатрис будто окаменела. Я была осмотрительна. Расскажи, как ты выиграла столько денег в карты. Говори правду. Беатрис облизала губы. Мне повезло. Правду! прорычал отец и стукнул кулаком по столу, от чего Беатрис подпрыгнула. Ты вызвала духа. Ты заключила с ним сделку. Скажи это. Папа, ты дал мне всего 50 крон, ответила Беатрис. Всего 50? Оставки были по 10 крон за очко. Я могла вернуться домой с огромными долгами. Это разорило бы семью. «Состояние нашей семьи — моя забота. Если бы ты пострадала, пока баловалась магией. магии, если бы тебя поймали, и я тут решаю, как нам рисковать, Беатрис!» Отец зарылся лицом в ладони и вздрогнул. «Но ты цела, хоть и была на волосок от опасности уничтожить нашу семью. Твой эгоизм, твое возмутительное поведение — Со всем этим покончено. Ты немедленно прекратишь играть с силами, которых не понимаешь, ясно? У Беатрис заныла шея. Попалась. Я не хотела еще сильнее загонять нас в долги, вот и все. От гнева отец покраснел пуще прежнего. Это еще не все. Ты намеренно перестала вести себя как леди. Если выяснится, что ты занимаешься высшей магией. Он перевел дух и продолжил. Но этого не произойдет. Ты выйдешь замуж и так быстро, как только возможно. Но у Беатрис еще оставался последний шанс. Она хотела подождать, пока ситуация не прояснится, но сейчас на это не оставалось времени. А вдруг можно будет поторговаться? Папа, я могу помочь? «Сказала Беатрис, как делала мама. Я хочу продолжать учиться. Если я не выйду замуж и стану чародейкой, к твоим услугам всегда будет помощь Великого Духа. Вместе мы...» «Немедленно прекрати молоть вздор!» Отрезал отец, гневно взмахнув рукой. «Никогда больше не заговаривай со мной о подобном. Это неестественно. Это неслыхано. Подумать только!» Моя дочь высказывает такое нелепое предположение. Нужно немедленно с этим покончить. Невозможно. Немыслимо. Если отца не привлекают даже услуги Великого Духа, если он решительно настроен выдать ее замуж, значит, от мечты Беатрис остались одни осколки. У нее больше нет выбора. Беатрис склонила голову. «Да, отец. Следовало бы немедленно запереть тебя. Но есть и другой способ. У тебя остался единственный шанс всё уладить». Отец протянул ей квадратик мягкой голубой бумаги. «Нас пригласили на прием на сияющем крыле. Если ты сумеешь добиться расположения Ианты Лавана, я разрешу тебе вести обычную жизнь, будто ничего не случилось». Сумеет ли она? Остался ли у нее шанс завоевать ианты после их разговора по пути из Лаванхауса в Бендлтон? Неважно. Они с Эсбетой еще могли продолжить поиски. Да, папа. Однако после окончания весенних скачек этот прием станет последним, куда ты сможешь пойти как незамужняя леди. Если к моменту, когда мы сойдем на берег, ты не будешь помолвлена, я сам выберу для тебя кого-нибудь. Ясно? Все ее планы рухнули. Прием на сияющем крыле состоится через два дня. Как они могут подготовиться к испытанию за два дня? Все кончено. Гриет все испортила. Беатрис выдадут замуж. У нее отнимут магию. Единственная милость, которую позволил отец, возможность выйти замуж за Ианте. Может быть, это не так уж плохо. Ианте иногда будет снимать с нее ожерелье. Может быть, она... Нет, это не свобода. Это... Милость. Как она сможет расстаться с магией? Ответь мне. Отец. Пожалуйста. Я могу помочь. Довольно. Беатрис покорно склонила голову. Да, отец. Ночью Клара останется ночевать у тебя в комнате. Значит, у нее не будет ни уединения, Невозможности что-то скрыть. Да, отец. Как только там завершится обыск, ты немедленно отправишься спать. Или можешь сама принести мне свои ритуальные принадлежности. И тогда тебе позволят сначала поужинать. Беатриса сжала кулаки. Попалась. Но она уже несколько дней не поднималась на чердак. Беатрис знала заклинание наизусть. Мелы свечи уже не имели значения. Они на чердаке, призналась она. Отец кивнул. Теперь ты чесна, как и подобает моей дочери. Посиди здесь, и я скоро вернусь. Беатрис дрожа опустилась на стул. Игра окончена. Шаги отца. Гулка отдавались на лестнице. Беатрис прильнула к матери, зарывшись лицом в ее руки. Все было кончено. Выбор определен. Но она тайком сделала знаки призыва, выдохнула заклинание и стала надеяться. «Нади, прости!» «Беатрис?» Беатрис подняла голову и огляделась. «Нади, ты грустишь!» Беатрис всхлипнула и села. «Ты можешь явиться без ритуала призыва?» «Я вижу тебя», — сказала Нади. «С тех пор, как ты меня призвала, я вижу тебя. Условия сделки не выполнены. Я буду рядом, пока книга не окажется у тебя в руках». Беатрис присмотрелась, ища в воздухе искажение, что-то, что могло бы подсказать, где находится дух, но ничего не увидела. Мне не о чем тебя просить. Нади просто хочет быть рядом. Ты можешь остаться? Мне ничего не нужно. Останься. Я завтра еду на скачки. «У нас будет обед и корзина с угощением, которым ты можешь полакомиться. Хочешь?» «Да», — сказала Нади. «Впусти меня!» Не было никакого круга призыва, чтобы перенести духа из эфира. Был только воздух, и Беатрис протянула перед собой руку, сложив пальцы в знак приглашения. Мать уставилась на нее, высоко подняв брови. Она открыла было рот и снова его закрыла. И стала молча смотреть, как дочь приветствует духа, предлагая ему войти в ее тело. Беатрис едва не прослезилась. «Спасибо», — прошептала она. Кончики пальцев покалывала. Нади скользнула ей под кожу, устроившись рядом с костями. «Уже лучше!» — вздохнула Нади. «Теперь ты не такая грустная!» Беатриса обхватила себя за талию. «Спасибо!» «Так... так и поступают друзья!» Нади довольно замурлыкала. Отец вернулся с четырьмя томиками под мышкой. «Мы нашли там свечи, мел и эти книги. Зачем там книги?» Беатрис сморгнула слезы. Книги? О! Сказания об Джанеле других героях, философия стойкости, исследование природных пигментов и красителей, драгоценные камни и их свойства. Для отца это были просто книги. И если бы он взялся их прочесть, его бы раздражали опечатки. Он все равно не сумел бы выяснить, что это такое на самом деле. Беатрис пожала плечами и приготовилась врать. «Они уже были на чердаке, когда я его нашла», — сказала она. Отец нахмурился и рассовал тома по книжным полкам своего кабинета. «Прекрасные книги», — проворчал он. «Пойди попроси кухарку подать тебе ужин. Она сейчас готовит корзину для завтрашнего аукциона». Он не простил ее. Но, по крайней мере, не сжег гримуары. Отец не представлял, что это такое, и поверил дочери, когда та сказала, будто они просто лежали на чердаке вместе с остальным хламом. Беатрис знала, что в них заключена магия. Значит, можно будет спрятать еще один томик у всех на виду. Она найдет способ остаться одна. У нее еще был шанс. Беатрис зашагала по лестнице, старательно изобретая способ сбежать.